Глава 6. Огонёк горит. Выйдя из Бастилии, Грингуар пустился бежать вниз по улице святого Антония с прытью понёсшей лошади. Добежав до ворот Бадуие, он направился прямо к каменному кресту, стоявшему посреди площади, словно различив в темноте фигуру человека, одетого в черный плащ с капюшоном и сидевшего на ступенях у подножия креста. «Это вы, учитель?» — спросил Грингуар. Черная фигура поднялась. «Проклятие! Я сгорел от нетерпения, Грингуар!» Сторож с башни Сен-Жерве прокричал половину второго по полуночи. «О, это не моя вина!» — сказал Грингуар. «Виновата королевская ночная стража. Мне, однако, счастливо удалось отделаться. Я опять чуть-чуть было не попал на виселицу. Такова, видно, моя судьба». У тебя всегда все выходит чуть-чуть не. Ну, пойдем скорее. Знаешь пароль? Представьте себе, учитель, я видел короля. Я примёхонька от него. На нём и штаны. Это целое приключение. О, какой ты болтун. Какое мне дело до твоего приключения. Ты узнал пароль, бродяг? Узнал, не беспокойтесь. огонек горит. Хорошо. Иначе нам не добраться до церкви. Бродяги переградили доступ со всех улиц. Но, кажется, к счастью, они натолкнулись на препятствие. Мы еще, может быть, поспеем вовремя. «Поспеем, учитель! А только как же мы пройдем в собор?» У меня ключи от башен. «А как выйдем?» Позади монастыря есть дверца, выходящая во двор, а оттуда к реке. Я захватил ключ от этой дверцы и с утра заготовил лодку. «Меня, право, чуть было не повесили!» Снова сказал Грингуар. «Ну, скорее иди!» ответил второй. Оба быстрыми шагами направились к Сите.